Я попробовал простудиться и стал выходить в дождь без шляпы и плаща. Ну, лишь закалился и стал ещё здоровее. Я чуть не плакал от обиды. В то же время я познакомился с другим молодым врачом. Он был не в лучшем положении, чем я. У него тоже не было ни одного пациента. А как известно, деньги врачу платят пациенты. Звали его Карнели Фипс. И вот однажды он сказал мне: "Я знаю, что нам делать. Мы должны открыть санаторий". "А что такое санаторий?" перебил доктор Хрюкин. Остальные звери на этот раз не рассердились на него. Тем уж те сами не знали, что такое санаторий. Санаторий, объяснил доктор. Это такая лечебница, где больные и лечатся, и отдыхают. Я сразу же согласился с Корнелием. Мы сняли неподалеку от Лондона усадьбу в деревне, накупили кресел, каталог, грелок, стедоскопов и многое другое, что так нравится больным. Спец. дал объявление в газетах, что мы открываем санаторий, и вскоре к нам прибыли первые пациенты. Желающих лечиться в санатории было так много, что наша усадьба даже не смогла вместить всех, а мой градусник перегрелся. Мы стали хорошо зарабатывать, потому что лечились у нас люди состоятельные, платили не скупясь. Фипс был счастлив. А меня мучила совесть, потому что ни один наш пациент не выздоровел. В конце концов я отложился на серьезный разговор с Кажнелием Фипсом. "Кажнелий", сказал я ему, "от нас еще не уехал ни один пациент. Это значит, что мы работаем из рук вон плохо. Наоборот, Джон Наоборот, ответил мне Фипс. Мы прекрасно работаем. Зачем им уезжать? Пока они здесь, они нам платят. И чем дольше они у нас погостят, тем больше денег мы заработаем. Но это бесчестно, возмутился я. Я стал врачом, чтобы лечить людей, лечить, а не наживаться на их болезнях, несчастьях. Мы крепко поссорились. Я больше не хочу работать здесь и обманывать больных, заявил я. Завтра утром я уезжаю. И ноги моей не будет больше в санатории. В гневе я покинул кабинет Карнелия и зашагал к себе. И надо же было так случиться, что в коридоре мне встретился господин Тимоти Кизби. Он ехал в кресле каталки ходить, он уже давно не решался. Господин Кизби был самым богатым нашим пациентом. "Измерьте мне температуру", сказал он мне. "Меня здобит". Это была последняя капля. До сих пор мне не удалось обнаружить у господина Кисби никакой болезни, хотя он постоянно жаловался то на холод, то на жару, то на боли в суставах, то на простуду. Я и сегодня уверен, что господин Кисби сам выдумал свои недомогания. К тому же я был в плохом настроении, поэтому не стал мерить ему температуру, а закричал: "Вы притворщик, а не больной!" Боже, что тут началось. Господин Тимоти остолбенел от неожиданности, а когда пришел в себя, позвал Корнелия Фипса и потребовал, чтобы я извинился. «Ну Что тебе стоит извиниться перед ним? шептал мне на ухо Фипс. Ты же перессоришь меня со всеми пациентами. Нет, нет и нет.